Аудиабу.орг. Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Вчера я получила в электронном виде мою книгу, в которой я сама не написала ни строчки. Это были интервью и прямые эфиры, профессионально изложенные редактором, с которым я договорилась мне помочь перевести их в печатный текст. Сегодня я переехала из дома в гостиницу, полагая, что за пару дней я причешу написанное под себя. Но нет. Я переписываю все, и, возможно, не в последний раз. И правда, не в последний. Потому что эти строки я уже пишу из отеля в Дубае, сейчас октябрь. Теперь и книга, как вся моя жизнь, в прямом эфире реального времени. Без сценария, сроков, целей и конечного результата. Поэтому без компромиссов, условий и желания понравиться. Только желание, чтобы меня поняли. Я человек эфир, недостающий элемент в таблице Менделеева. Введение. Привет, я Рима. Писать и говорить публично я начала в Инстаграме. Поэтому назову себя блогером. Прочитайте книгу и сами обзовите меня так, как посчитаете нужным. Мне 40 лет. Так вышло, что жизнью я распорядилась несколько иначе, чем многие из вас. Поэтому не всем зайдет то, о чем я здесь написала. Люди сторонятся инакомыслия, обходят тех, кто живет по своим правилам. Они не хотят меняться. Люди хотят менять. Менять вокруг себя, а не в себе. В итоге не меняется ничего. В своем микропространстве которое принято называть аккаунт или блог, я высказываю мысли, выводы, основанные на моем опыте, пишу свои и не только реальные истории. Делаю это для многих непозволительно эмоционально, не стесняясь в выражениях и не выбирая слов. Некоторые из зашедших ко мне на страницу возмущаются, обижаются на мою реакцию, на их же критику и пытаются меня призвать к стыду и совести. Я стараюсь донести им, что это бесполезно. Это их потерянное время. Я не испытываю ни стыда, ни чувства вины за то, какая я есть. Злость, несогласие, обида — это их эмоции. И на их проживание уходят минуты, дни, годы жизни этих людей. Собственно, об этом я и написала в этой книге. О разрушающих нашу жизнь эмоциях. Прочитав ее, возможно ты сможешь сам ответить на самый популярный ко мне вопрос. Как стать счастливым или как полюбить себя? Постскриптум. В моем путешествии по жизни, создавая свои правила и меняя их же в любой момент под себя, я опираюсь на новый завет. Да простят меня религиозные люди, однако веру и религию я разделила и оставила себе только веру. Новый завет стал для меня учебником, учебником божественной науки любви.